Редко кто замечал, что отличительным признаком фашистской пропаганды было то, что она никогда не довольствовалась ложью, а сознательно предлагала превратить свою ложь в действительность. Так за несколько лет до войны ДАС Шваця Коа Черный Корпус, официальный печатный орган СС, признавала, что люди за рубежом не до конца верят утверждению нацистов, что все евреи – бездомные попрошайки которые могут существовать только как паразиты в экономическом организме других наций. Но у зарубежного общественного мнения, предсказывали они, через несколько лет будет возможность убедиться в этом, когда немецкие евреи пересекут границы, как толпа попрошаек. К такому производству лживой действительности никто не был готов. Отличительной чертой фашистской пропаганды никогда не была ее ложь потому что такой пропаганда была практически везде и всегда. Она отличалась тем, что эксплуатировала давний западный предрассудок, который смешивает реальность с истиной и делает истиной то, что до тех пор могло считаться лишь ложью. Именно поэтому спорить с фашистами, заниматься так называемой контрпропагандой, глубоко бессмысленно. Это все равно, что обсуждать с потенциальным убийцей Жива его будущая жертва или мертва, совершенно забывая о том, что человек способен убить, и что убийца, убивая данного индивида, легко может предоставить доказательства правильности этого утверждения. Для этого нацисты и уничтожили Германию, чтобы доказать свою правоту, так как этот актив может быть самым ценным для их будущей деятельности. Они уничтожили Германию, чтобы показать, что они были правы когда они говорили, что немецкий народ боролся за само свое существование, что с самого начала было чистой ложью. Они учинили хаос, чтобы показать, что они были правы, когда говорили, что Европа имела выбор только между нацистским порядком и хаосом. Они продолжали воевать до тех пор, пока русские действительно не пришли на Эльбу и в Адриатику чтобы придать свои лжи об опасности большевизма постфакта основания в реальности. Конечно, они надеялись, что в скором времени, когда народы мира действительно поймут масштабы европейской катастрофы, их политика окажется полностью оправданной. Если бы национал-социализм действительно был, по сути, своей немецким национальным движением, как, например, итальянский фашизм в свое первое десятилетие, то он мало что выиграл бы от таких доказательств и аргументов. В этом случае только успех имел бы решающее значение, а их провал, как национального движения, был бы оглушительным. Нацисты и сами прекрасно знают, и поэтому несколько месяцев тому назад они ушли из государственного аппарата, снова отделив партию от государства и тем самым избавившись от тех националистических шовинистских элементов, которые примкнули к ним отчасти из оппортунистических соображений, Отчасти по недоразумению. Но нацисты также знают, что даже если союзники будут настолько глупы, чтобы связаться с новыми Дарланами, эти группы не будут иметь никакого влияния просто потому, что самой немецкой нации больше не будет существовать. На самом деле, начиная с конца 1920-х годов, Национал-Социалистическая партия была уже не чисто немецкой партией, а международной организацией, со штаб квартирой в Германии. В результате войны она утратила свою стратегическую базу и оперативные средства определенного государственного аппарата. Эта утрата национального центра не обязательно невыгодна для сохранения фашистского интернационала. Освободившись от всех национальных уз и связанных с этим неизбежных сопутствующих проблем, нацисты могут попробовать еще раз в послевоенную эпоху создать по-настоящему тайное общество, рассеянное по всему миру, которое всегда было для них образцом организации. Фактическое существование коммунистического интернационала, наращивающего свое влияние, будет служить для них большим подспорьем. Долгое время, на протяжении последних нескольких месяцев, их пропаганда основывалась исключительно на этом. Они утверждали, что это не что иное, как еврейский мировой заговор сионских мудрецов. Им придется убедить многих, что противостоять этой глобальной угрозе можно, только создав такую же организацию. Опасность такого развития событий возрастет, если демократические государства продолжат работать с чисто национальными категориями, отвергая любую идеологическую стратегию войны и мира, и тем самым создавая впечатление, что в отличие от идеологических интернационалов, они отстаивают только непосредственные интересы отдельных народов. В этом предприятии гораздо более опасным, чем просто подпольное чисто немецкое движение, фашизм найдет весьма полезную российскую идеологию, которая в прошлом использовалась только национал-социализмом уже становится очевидным, что колониальные проблемы останутся нерешенными, и что в результате конфликты между белыми и цветными народами, то есть так называемые расовые конфликты, станут еще более острыми. Кроме того, соперничество между империалистическими нациями на международной арене продолжится. В этом контексте фашисты, которые в своей немецкой версии – не отождествляли господствующую расу с какой-либо национальностью, а говорили об арийцах вообще, легко могут сделать себя главными героями единой стратегии превосходства белых, способными превзойти любую группу, которая не отстаивает безоговорочно равные права для всех народов. Антиеврейская пропаганда, несомненно, останется одним из самых важных пунктов притяжения для фашизма. Из-за ужасных потерь, понесенных евреями в Европе, мы упустили из виду еще один аспект ситуации. Численно ослабленный еврейский народ после войны географически будет рассеян шире, чем прежде. В отличие от донацистской эпохи, вряд ли на земле осталось место, где не живут евреи в большем или меньшем количестве, хотя нееврейское окружение всегда смотрит на них с некоторым недоверием. Как двойник арийского фашистского интернационала, евреи, воспринимаемые как этнические представители коммунистического интернационала, сегодня, возможно, даже более полезны, чем раньше. Это особенно верно для Южной Америки, известной своими сильными фашистскими движениями. В самой Европе возможности для организации фашистского интернационала, не связанного с проблемами государства и территории, еще шире. Число так называемых беженцев, продукта революции и войн последних двух десятилетий с каждым днем только увеличивается. Покинувшие территории, на которые они не готовы или не способны вернуться, эти жертвы нашего времени уже образовали осколки национальных групп во всех европейских странах. Восстановление европейской национальной системы означает для них бесправие в сравнении с которым пролетарии XIX века пользовались привилегированным статусом они могли бы стать истинным авангардом европейского движения и многие из них действительно играли заметную роль в сопротивлении но они также могут легко пасть жертвы других идеологий действующих на международной основе наглядным примером этого служат двести тысяч польских солдат которым не оставляют иного выбора кроме сомнительного статуса наемников под британским командованием для оккупации Германии. Даже без этих относительно новых проблем восстановление было бы крайне опасным. Тем не менее, на всех территориях, не находящемся под прямым русским влиянием, вчерашние силы чувствуют себя более или менее спокойно. Это восстановление, разворачивающееся с помощью усиленной националистической шовинистской пропаганды, особенно во Франции, вступает в явное противоречие с тенденциями и устремлениями, порожденными движениями сопротивления, этими по-настоящему европейскими движениями. Эти устремления не забыты даже если на какое-то время они были отодвинуты на второй план после освобождения и из-за тягот повседневной жизни. В начале войны всем, кто был знаком с европейскими условиями, включая многочисленных американских корреспондентов, было очевидно, что ни один народ в Европе не был больше готов к войне из-за национальных конфликтов. Возрождение территориальных споров может ненадолго принести победившим правительствам престиж и создать впечатление, что старый европейский национализм, которому удалось предложить надежный фундамент для восстановления, вернулся к жизни. Вскоре, однако, станет очевидно, что все это лишь кратковременный блеф, от которого нации отвернутся с фанатизмом и еще большим ожесточением к идеологиям, способным предложить внешние международные решения, то есть к фашизму и коммунизму. В этих условиях способность нацистов работать по всей Европе без привязки к отдельной стране и опора на определенное правительство может оказаться преимуществом. Не заботясь более о благе или горе одного народа, они вообще смогут принять вид, подлинного европейского движения. Существует опасность, что нацизм сможет успешно преподнести себя в качестве наследника европейского движения сопротивления, позаимствовав у него лозунг Европейской Федерации и используя его в своих собственных целях. Не следует забывать, что даже когда было совершенно очевидно, что он означал лишь Европу под управлением немцев, лозунг «Объединенные Европы» оказался самым успешным пропагандистским оружием нацистов. И вряд ли он утратит свою привлекательность в разоренной послевоенной Европе под властью националистических правительств. Таковы в целом опасности, которые поджидают нас завтра. Бесспорно, фашизм однажды уже потерпел поражение, но мы далеки от того, чтобы полностью искоренить это главное зло нашего времени. Ведь у него прочные корни, и называются они Антисемитизм, расизм, империализм.